Поэт, среди обугленных развалин, Среди унизительных могил, не безнадежен, не печален, но полон жизни, полон сил, с моей музою незримой, так беззаботно я брожу, и с радостью неизъяснимой на небо ясное гляжу. Я над собою солнце вижу, и сладостные слезы лью. И никого я не обижу. И никого не полюблю. Иное счастье мне доступно. Я предаюсь иной тоске. А все, что жалко или преступно, Осталось где-то вдалеке. Там занимаются пожары, Там с полохами окружен, Мир сотрясается, И старый переступается закон. Там опьяневшие народы Ведет безумие само. И вот начучили свободы бессменной пошлости клеймо. Я в стороне молюсь, ликую, и ничего не надо мне, когда Вселенную я чую в своей душевной глубине. То я беседую с волнами, то с ветром, с птицей уношусь, и со святыми небесами, мечтами чистыми делюсь. 1918 год.